Глава 17. Эдисон. Я с замиранием сердца подаю контролеру посадочный талон. Первый раз лечу с поддельными документами. Мне не дает покоя мысль, что использование данных умершей девочки когда-нибудь выйдет мне боком. Все откроется, приедет полиция и арестует меня. Но контролёр сканирует талон, звучит сигнал и мне машут рукой на выход. Мы поднимаемся по трапу в самолет, и Гэбриэл убирает наши чемоданы в отделение для багажа. Мы на несколько дней летим во Флориду, где он должен встретиться с потенциальным клиентом. «У окна или у прохода?» — спрашивает он. «У окна. Спасибо». Я уже готова сесть, но тут открывается кабина экипажа, и командир выходит поприветствовать пассажиров первого класса. Внезапно у меня перехватывает дыхание. Я леденею, руки трясутся. Хватаюсь за спинку кресла и падаю в него, споткнувшись о свою сумочку. Пытаюсь выровнять дыхание, но в голове снова и снова звучит ужасный голос. Заткнись. Закрой свой идиотский рот, пока я его тебе не закрыл. Хочется закричать, швырнуть что-нибудь. Меня обуревает ярость, и я так стискиваю кулаки, что ногти впиваются в ладони. Эдисон, что случилось? Габриэль в тревоге наклоняется ко мне. Отстань. Отрезаю я. Он обижен, но мне все равно. Встаю, проталкиваюсь мимо него и иду в уборную. Заперев дверь, зажимаю рот руками, чтобы заглушить рвущийся изнутри крик. Хватаю рулон бумаги и истерзываю его в клочья. Мне хочется кидаться на стену. Но даже в таком полубезумном состоянии я понимаю, что нельзя привлекать к себе внимание. Через несколько минут я начинаю дышать нормально. Умываю лицо и выхожу из уборной. Сажусь рядом с Габриэлом, но он молчит, ждет, когда заговорю я. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Какой-то флешбэк. Я не хотела на тебя огрызаться». «Ничего», — мягко произносит он, — «что ты вспомнила?» «Не знаю, слишком быстро исчезла, но что-то неприятное. Не хочу говорить об этом». Я думала о том, чтобы снова обратиться к кому-нибудь с этими флешбэками и попытаться на что-то выйти, но я уже испробовала этот способ раньше и не получила ничего, кроме разочарования. Психотерапевт, который меня направила социальная служба, сделала все возможное, чтобы помочь мне вспомнить. И мы полгода топтались на месте. Невролог тоже оказался бессилен. Я могу рассчитывать только на собственные силы. В течение всего перелета мы молчали. Мрачные мысли притушили мою радость от путешествия. Приземлившись в Палм-Бич, мы сразу едем в дом Оливеров. Прекрасное место, окружённое водой. Из каждого окна и двери открывается вид на море. Дом далеко не такой внушительный, как в Филадельфии, но его пляжная легкость нравится мне гораздо больше. Он весь увешан и уставлен семейными фотографиями в рамках. Беру фото Габриэла и Хейли. Они стоят на четвереньках и строят песочный замок на берегу, касаясь друг друга загорелыми плечами. Пробегаю взглядом по другим снимкам, которые задокументировали их взросление. Гэбриэл старшей сестры всего на 16 месяцев, и подростками они выглядели почти как близнецы. Они всегда были близкие. И даже теперь квартиру Гэбриэла от квартиры Хейли отделяет не более полутора километров. Я ставлю фото обратно на стол, Рядом с еще одним, где запечатлена вся семья. Они сидят в ресторане. Габриэль обнимает Хейли, она прижалась к нему, оба радостно улыбаются во весь рот. Одиночество, преследующее меня день за днем, давит еще сильнее, когда я рассматриваю одну за другой эти фотографии. Габриэль уехал на встречу с клиентом, а я все утро любуюсь ракушками на берегу, попивая из кружки кофе, который захватила с собой. Мне привольно как никогда, и возникло странное чувство узнавания, которого я не испытывала нигде за последние два года. Может, моя прошлая жизнь была как-то связана с океанским побережьем? В разгар дня возвращается Гэбриэл, у него довольный вид. Встреча прошла успешно, галерею ждет выгодная сделка. На завтра мы запланировали поход по галереям Майами, в том числе по району ар в Саут-Бич. Мне особенно хочется попасть в галерею Dot 51. Там потрясающие фотовыставки. До ужина мы посещаем Форт Лодердейл, что в 45 минутах езды от нас, и проводим пару часов в галерее Джамали, изучая превосходную живопись, которая, кажется, создана в другое время и в другом месте. Сочетание красок необыкновенное. Но когда я смотрю на цену одной картины, особенно мне приглянувшейся, и вижу шестизначное число, Не могу справиться с изумлением. При том, что у Теда и Блайт тоже покупаются и продаются довольно дорогие экспонаты. В семь часов мы едем в Трейдвинс, где у нас заказан столик. И у меня захватывает дух от ошеломительного вида на океан. Мы усаживаемся, и Гэбриэл поднимает бокал. «За нас», — говорит он, и — «мы делаем глотку. «У меня есть идея». «Не поискать ли нам специалиста, который помогает при потере памяти?» Я качаю головой. Я уже пробовала. Ничего не вышло. Ретроградная амнезия, неврологическая. «Знаю, знаю», — перебивает Габрил. «Ты мне объясняла». «Но, Эдди, иногда я вижу, как ты что-то вспоминаешь, даже если всего на несколько секунд. Что, если ты начнешь записывать все эти обрывки и поговоришь с кем-то, кто поможет связать их в некое целое? Может быть...» Говорю я, хотя еще не готова никому рассказывать об этих жутких кадрах, даже врачу. Не так уж мне хочется знать, какую правду о моем прошлом они приоткрывают. «Хорошо, хватит об этом», — говорит Габриэл и меняет тему. «Ты хотела бы съездить в Майами еще раз в декабре, на Арт-Базель?» «Боже, конечно, хотела бы. Было бы просто великолепно». Весь ужин мы говорим о художественной ярмарке, обо всех галереях, которые туда приедут. И я чувствую себя гораздо увереннее. Благодаря Гэбриэлу я так много узнаю об искусстве. Я слушаю каждое его слово, стараясь не отвлекаться. Но то и дело перевожу взгляд на человека, который сидит за соседним столом в большой компании и неотрывно на меня смотрит. Меня это смущает, но я решаю не обращать на него внимания. Передвигаю стол так, чтобы человек исчез из поля зрения. «Какой прекрасный день, Гэбриэл», — говорю я. Я была счастлива каждую минуту. Он наклоняется через стол и берет меня за руку. «Я тоже. А как много таких минут нас ждет впереди. Я люблю тебя. И всегда буду любить. Всегда. Что мы знаем об этом? Надеюсь», — говорю я. Ты думаешь, я влюбился по уши и не соображаю, что делаю. Но это не так. Ты сколько хочешь можешь гадать, кто ты на самом деле, Эдди. Но мне не нужно знать твое прошлое, чтобы понять, какой ты человек. Я хочу жить с тобой, независимо от того, вспомнишь ты что-нибудь или нет. Его слова глубоко трогают меня, и я готова заплакать. Я его не заслуживаю. Не в силах выдержать нахлынувшие чувства спокойно, я поднимаюсь. Мне нужно отойти. Сейчас вернусь. Я захожу в дамскую комнату и делаю серию глубоких вдохов. Потом выхожу. Хватит сомневаться, достаточно ли я хороша, чтобы этот замечательный человек был рядом со мной. В нескольких метрах от двери стоит мужчина, который глазел на меня в течение всего ужина. У него обвислый живот и ребое лицо. Лет, может быть, и 30, и сорок Я пытаюсь пройти мимо, но он вытягивает руку вперед. Привет, крошка. Давно не виделись, говорит он с похотливой улыбкой. Еще танцуешь? Зови, я дорого заплачу, чтобы снова посмотреть на такое офигенное тело. Я с мерзинем отшатываюсь. Не понимаю, о чем вы говорите. Он смеется. Ясно, понял. Красавчик не знает, что ты пляшешь голая. Он вынимает из внутреннего кармана пиджака визитку и дает мне. Мой номер. «Звякни как-нибудь». Он шлепает меня по заду и уходит. А я стою, как вкопанная, разинув рот и дрожа. Когда, наконец, возвращаюсь за наш столик, то вижу, что Габриэль заказал дежестивы, калуа и кофе. Я залпом выпиваю ликер и он слегка обжигает горло. «Поехали домой. Закончим день, как начали», — говорит Габриэль. Мы встаём, и я замечаю, что стол, за которым сидел тот человек и его компания, уже свободен. Мы с Габриэлом выходим из ресторана, взявшись за руки, но визитка в кармане жжётся, как огонь.